Глава 7. Светлая. Когда молодые люди закончили рассказ о своих злоключениях, четверо старцев, сидящих перед ними на двух лавках, несколько минут молчали, явно осмысливая все сказанное Владимиром и Славой. «Ваша история удивительна и очень поучительна», отозвался первым волф Милогор. «Все, что произошло с вами, дети мои, было предначертано древними книгами и предсказано великими богами», произнес волх Лочезар И его лицо озарилось тихой радостью. Ты остался один на один с тьмой, сынок, с той поры, как я был вынужден отдать тебя темным. Но я знал, что твой дух силен, а ты вынослив и светил внутри. Каждый день я просил светлых богов защитить тебя. Но они тоже ничего не могли сделать, потому что, как вы все прекрасно знаете, наши ветви галактики уже долгие века находятся на мрачной стороне звездной пустоши, которая подвластна силам тьмы. И мы не можем открыто бороться за свой свет. «Оттого только по книгам и введениям я мог следить за тобой и твоими деяниями». «Учитель, я даже не представлял, что все это время вы думали обо мне», — сказал Владимир удивленно. «Ежечасно, Владимир», — с горечью вдохнул Лучезар. Он один знал, каких терзаний души стоили ему эти мучительные годы ожидания. «И лишь одно существо, светлые боги, разрешили послать в помощь тебе». Верного друга, который был рядом все эти долгие страшные годы. Того, кто не вызвал бы подозрения у темных жрецов. Тот белый волчонок, найденный тобой в лесу, появился не случайно. Он стал для тебя охраной и утешением. Он погиб, — глухо вымолвил Владимир. Он погиб за свет, сынок, — объяснил Лучазар. Таково было его предназначение и такова была его воля. Волк сам выбрал этот путь. Он должен был принести свою жизнь в дар, чтобы жили вы зарей. Он всегда знал это, и он счастлив, что смог помочь. Я говорил с его душой. Сейчас она готовится к новому воплощению на земле. Так вот от чего он тогда подставился под мой клинок и оттолкнул славу. Воскликнул пораженно Владимир, вспомнив, как в погоне за девушкой ранил волка и не понял, отчего так все вышло. И потом не дал мне произнести до конца сакральные слова, когда я отдавал великого владыку Леонелю. Он делал все осознанно. Он все знал. Да, так и было, — согласился ведон Валамир. Лучезар согласно кивнул и, печально улыбнувшись, продолжал. — Я надеялся на то, что ты выживешь и выстоишь, и ты не подвел меня. Он ласково посмотрел на молодого человека. — Ты вырос как раз таким, каким я хотел тебя видеть, Владимир. «Но темные», — начал Владимир глухо, — «скажу одно», — твердо сказал Лучезар, — «что именно они вырастили из тебя непобедимого уникального витязя. Я бы не смог этого, ибо мне было бы жаль подвергать тебя подобным жестоким испытаниям, которыми они развивали твой дух и стойкость. Да, условия твоего выживания у них были жуткими, и ты страдал. Но пойми, все лучшее в этой жизни достигается ценой великого страдания и борьбы. Это закон мироздания». «И теперь вы вновь вместе благодаря твоей стойкости и ее мудрости», — подбадривающий заметил волф Ирислав. «И все живущие здесь в скиту рады, что вы, дети, вернулись к нам». «Разве они все знали о нас с Владимиром?» — удивилась Слава. «Да, девонька», — ответил ведун Валамир. «Более того, многие из них, да и другие светлые люди в миру, «Помогали, дабы вы с Владимиром были вместе, ибо все светлые, посвященные в тайну, прекрасно знают, что именно от вас родятся будущие спасители мира. Они это понимают и искренне верят в то, что их помощь будет на благо людей и света». «И нам помогали?» – уже поразился Владимир. «Помогали, но тайно», – объяснил Лучезар. «Мы, старцы, изучали древние книги, воздействовали на энергии, предсказывали и сообщали о том, что следует делать дальше. Остальные же светлые помогали вам в миру, и вы их прекрасно знаете. Например, горничная Ульяна, которая постоянно рассказывала про Владимира всякие страшные истории, тем самым вызвала в душе Святославы интерес к нему. Конюх Владимира, который долгие годы служил у темных, докладывал нам обо всем, что происходит с тобой, сынок, когда для всех ты являлся фон Рембергом. Были и другие светлые помощники. Половина команды корабля, на котором вы плыли в Архангельск, также стоит на стороне света. Они энергетически воздействовали на капитана, внушая ему, чтобы он довез вас до места назначения. А про оранжевую ведьму, живущую в заброшенном доме с синими ставнями, вам и так все известно. Были и те, кто принес свою жизнь в дар в борьбе с тьмой. Лучезар замолчал и уже печальным голосом продолжил. «Твой отчим, доченька». Тихо Артемьев, как раз благодаря ему вы с матушкой долгие годы были укрыты от тьмы. Он был светлым человеком, знающим древние пророчества. Его племянник Гриша также пытался спасти тебя. Белый волк, погибший в подземельях тьмы. Их много, тех светлых, которые невидимо помогали вам совершить великую ассу предков, ибо они все искренне верили и верят, что когда-нибудь на нашей многострадальной Мидгард-Земле восторжествует добро и справедливость. — Я даже не представлял всего этого, — вымолвил благоговейно Владимир. — И проводником света в наш мир будете именно вы, — добавил Видон Ирислав. — А в страшные грядущие времена оставшиеся светлые люди найдут спасение благодаря вашим детям и кристаллам Инглии. — Но мы не смогли вернуть все камни, — несчастно сказала Слава. — Индиговая звезда и древний владыка с нами, девонька, и это немало. — заметил воодушевленно Ведон Валамир. — Самое главное, что вы здесь, — сказал Лучезар с любовью, кинув взором молодых людей. — А остальное мы отвоюем у тьмы. — Ведь так, Владимир? — Не сомневаюсь в этом, — кивнул порывисто молодой человек. — Вторая книга светлых предков спрятана мною. — Я смогу вернуть ее. — Третья часть книги мудрости света здесь у нас. Древние врата открываются великим владыкой, он в наших руках. Закрываются звездой, она с ними. А чтобы пройти сквозь звездные врата между Мирья, нужны девять самоцветов кристаллов Инглии. Надо вернуть всего девять. И тогда наши будущие чада в темные времена будущего смогут переместиться на другие земли, в иные миры, чтобы спастись. Но отчего темные заставляли меня искать гораздо больше камней? Спросил невольно Владимир. Они искренне думали, что без них всех нельзя открыть древние врата. «Достаточно девяти камней, чтобы переместить одно живое существо», ответил Лучезар не словами, а мысленно, и Владимир и Слава отчетливо услышали его речь внутри себя. Лучезар продолжал говорить так же телепатически, и его слышали лишь три других старца и молодые люди. Владимир и Слава поняли, что далее старец начал доносить до них слишком сакральные знания, которые не должны были услышать другие светлые. Лучезар так и продолжал телепатически. Если камней 10, то переместиться могут сразу два живых существа, если одиннадцать, то четыре, если 12 то восемь. Каждый последующий камень увеличивает проходную способность врат между мир и обзвездной прогрессии. Время перемещения занимает от минуты до получаса, и если камней много, как и было в стародавние времена, когда 81 камень сиял во вратах, Тогда в течение получаса можно было переместить целую армию или колонию животных на другую землю или спасти несколько сотен тысяч жизней из погибающего мира. Но алмаз разбит на части и не сможет открыть врата владыка Лучезар. Горестно заметил Волф Милагор, также продолжая говорить телепатически, как все остальные. «Я думаю об этом все последние дни», — сказал Лучезар, и просил светлых богов послать мне видение, но они пока не дали мне ответ. «Могу сказать я, учитель?» – вклинился в телепатический разговор Владимир. «Да, сынок. В прозрачной каменной книге «Светлых», часть которой мне уже удалось расшифровать, сказано, что капли древнего кристалла Великого Владыки укажут священное место Инглии. Мне кажется, эта фраза очень значима. «Капли?» – ты сказал. «Капли?» «Да, Владыка. Про них я и говорю». Телепатически продолжил Владимир. Лучезар тут же просветлел лицом и через миг воскликнул. Но в этом и есть великая мудрость предков. И, видимо, камень распался на части не случайно. Возможно, для будущего важнее именно капли части древнего самоцвета, а не единый камень. О, как все же это чудно! Да, и думаю, братья, что темное место, где едва не погибла наша девочка, была предначертано свыше, — вклинился волк. «Милогор, если бы ее не было, то вам не удалось бы добыть индиговую звезду и расколоть великого владыку на капли. О, как все мудро было устроено светлыми богами!» «Согласен с вами, все было предрешено свыше», — поддержал ведунов Владимир. «Мне думается, что как раз три отдельные части камня должны указать некое сакральное место. Место нахождения древних врат. Но оно должно быть сокрыто ото всех еще несколько сотен лет». Так завещали нам наши светлые предки, которые теперь стали светлыми богами», добавил Лучезар. «Мы можем спрятать все части камней по свету, а в нужное время посвященные в тайну светлые люди смогут найти их», заметил Милогор. «Так и будет, брат», согласился Лучезар. И «Индиговую звезду, и индиговую звезду также надо укрыть от глаз непосвященных древнюю тайну». С того дня, по благословению Лучезара, Слава начала открыто врачевать и исцелять в специально отведенной горнице, находящейся в крайнем тереме. Теперь, по прошествии недели, даром девушки восхищались все жители тайного скита и называли ее не иначе, как «Светлая заря». И с каждым последующим днем исцеления получались у Славы все лучше и быстрее. Здесь, в скиту, не надо было скрывать дар. Так как окружающие люди истинно радовались ее умениям. Целительством девушка занималась обычно до обеда, затем помогала фиклуше готовить на общей кухне, а после проводила время с детьми или взрослыми жителями скита, обучая их искусству врачевания и распознавания болезней. Лишь по вечерам Славе удавалось побыть в компании Владимира или Лучезара, которые занимали ее книгами или беседами. В этом тайном. Укрытым от посторонних глаз скиту, который затерялся между лесов Северного острова, обитали волхвы, знахари лечебных трав, ведуны, мудрецы, провидцы и другие одаренные люди, имеющие те или иные навыки. Здесь жили искусные умелые войны, обладающие приемами древней борьбы, вышивальщицы древних оберегов, гадальщицы. Все эти люди некогда выбрали путь света и, пытаясь скрыться от мирских соблазнов, переселились на постоянное место жительства сюда, желая развить свой дар и зная, что здесь их навыки и умения будут оценены по достоинству и направлены на служение свету. Владимир целые дни напролет изучал древние книги из огромной библиотеки светлых или уединялся с Лучезаром в его келье, пытаясь запомнить все мудрости, которым учил его старец. Со Славой молодой человек проводил вечера и ночи, наслаждаясь каждой минутой, когда девушка была рядом. Солнце стояло в зените, когда Слава, закончив свои дела в Целительской горнице, вышла из главных хором. На улице она наткнулась на Ростислава коренастого молодого человека лет двадцати пяти, который обучал навыкам ведения рукопашного боя мальчиков и юношей из кита и слыл одним из самых искусных воинов после Владимира. Едва завидев девушку, Ростислав приблизился к ней и, улыбнувшись, вымолвил. «Ты рана освободилась, Заря!» «Ростислав, я же просила тебя не называть меня так!» — сказала она. «Слава, зови меня!» «Прости, но как же я буду звать тебя иначе?» «Ведь даже древняя книга называет тебя Зарию». Он замолчал, и девушка, немного смутившись от его настойчивого взора, спросила, «Ты что-то хотел от меня?» «Ты могла бы посмотреть мою руку?» Она ноет с самого утра. Понятливо кивнув, Слава быстро провела ладонью по запястью молодого человека и задумчиво произнесла, «Не может быть. Аура в этом месте цела, и рука не должна болеть. Я чувствую, что она не повреждена». На это заявление Ростислав нахмурился и, как-то засуетившись, ответил. «Она правда с утра сильно ныла. Я рада, что теперь она в порядке», кивнула девушка и попыталась обойти его, но он вновь обратился. «Ты в трапезную идешь? «Наверное, только переоденусь», кивнула Слава. «Могу я проводить тебя?» «Нет, благодарю, я сама дойду». Проворно пройдя мимо молодого человека, Она устремилась далее по насыпной дорожке, а Ростислав проводил его долгим пронзительным взглядом. Вдруг за его спиной раздался строгий голос Лучезара. «Ростислав, я уже говорил тебе, сынок, что Святослава предназначена для Владимира». Молодой человек быстро обернулся к Лучезару и порывисто выпалил. «Но она так хороша, владыка, она мне даже не желаю слышать о том», — вымолвил старец строго. «Ты что же?» Хочешь нарушить древнее пророчество? Я начинаю подозревать, что ты желаешь послужить силам тьмы. Нет, что бы, владыка, я и не думал об этом. Тогда перестань ходить за девушкой и займись обучением наших отроков, как я и велел тебе. Да, непременно. Простите. Спустя пару дней, солнечным погожим утром, когда рассвет едва занимался, Владимир и Слава вошли в горницу Лучезара. Старец не говорил молодым людям, для чего позвал их к себе, но они прекрасно знали причину. Взволнованные и трепещущие, они вошли в келью волхва, держася за руки. «Прошло 9 дней, дети мои», — произнес тихо старец, когда Владимир закрыл за собой тяжелую дубовую дверь. «Я дал вам время подумать, а теперь спрашиваю, готовы ли вы стать мужем и женой и запечатлеть свой союз в небесном чертоге? Мы готовы». — кивнул уверенно владимир и крепче сжал тонкую кисть славы которая стояла рядом вы уверены что предназначены друг для друга а вновь настойчиво спросил лучезар да владыка твердо заявил владимир у нас нет сомнения в этом я согласна с владимиром отозвалась и взволнована слава немного помолчав и окинув внимательным пронизывающим взором молодых людей старец спустя минуту облегченно выдохнул и сказал хорошо дети мои Но дабы до конца удостовериться в твердости ваших намерений, я хочу услышать, чем же суженый тронул ваше сердце. Владимир, ты должен поведать мне, от отчего святослава должна стать твоей женой. Я готов, Владыка. Я слушаю, сынок. Владимир обернулся к славе и, вклинив свой горящий индиговый взгляд, в ее нежные огромные очи, страстно произнес: Ее душа чиста, как горный цветок, а Олик завораживает и навеки берет в оково сердце. Она первая из девиц, которая не побоялась открыто смотреть мне в глаза, и единственная, которая исцелила меня от дурмана тьмы. Она смела и отважна, и ее внутренняя сила поражает. Она исцеляет своим живительным светом все, к чему прикасается, и не раз спасала живые существа от гибели. Она страстна и искренна. Ее сердце умеет любить так яростно и сильно, что это вызывает в моей душе ликование». Он прервался ибо его голос сорвался от обреваемых чувств. «Это все, Владимир?» спросил Лучезар и взором, выражающим любовь и радость, прошелся по высокой фигуре молодого человека. Еще одно. Она отдавала мне свою жизненную энергию в те мгновения, когда я умирала от многочисленных ран и не отпустила мою душу в царство мертвых. Оттого я чувствую, что дорог ей. Ты сказал искренне, сынок. Святослава, доченька, ты можешь ответить тем же? «Да, мудрый Лучезар». «Тогда говори, доченька», — сказал благоговейно старец, чувствуя, что именно в этот сакральный миг совершается великое пророчество предков, произнесённое еще задолго до рождения этих детей. «А в нем спрятана некая тайна, которую я жажду разгадать», — начала Слава, немного смутившись под горящим, влюбленным взглядом молодого человека. Вновь посмотрела на Лучезара. Смотря на старого волхва, она вдохновенно продолжала. Его совершенный мужественный облик притягивает взор моего сердца. Он суров и бесстрашен. Таким некогда был мой отец. Внутренняя сила, молодецкая удаль и непобедимая мощь Владимира восхищают меня, ибо он может противостоять целой армии. Я чувствую, что его горячее сердце просит о моей любви. Мне удалось спасти его из оков темных, как было предначертано. Матушка благословила меня на союз с ним, и я знаю, что именно он мой суженый. «Ты назвала восемь качеств Владимира, важных для тебя. Назови последние и я благословлю ваш союз навеки», — кивнул Лучезар. Слава повернулась к Владимиру и, устремив свой горящий взгляд в его яркие очи, твердо вымолвила. «Он спас меня из подземелья тьмы, и я знаю, что он истинно любит меня». «Вы произнесли уже часть священной клятвы, дети мои. Теперь мой черед». Лучезар положил свои старческие ладони на голову молодых людей И звучно сказал: Сияйте вместе, я благословляю вас на вечный союз, нерушимый на небе и на земле. Да, будет так, такова ваша воля. Спустя миг он опустил руки и, устремив голубой взор на славу и Владимира, благоговейно добавил: Отныне вы, сужены навеки, да будет воля ваша крепка, а намерении искренне. Ваши имена, Владимир, владеющий миром, и святослава, свету, слава! сливаются в древнюю сакральную фразу «Миром правит свет». Оттенки ваших аур, синий и золотой, вскоре сольются воедины и воплотятся изумрудным отсветом в ваших чадах. Именно этот цвет зелени, цвет надежды и возрождения в глазах ваших потомков сможет спасти мир в горький час. Вы должны передать всю свою мудрость детям, а не своим, из поколения в поколение. И кристальные светлые дети, родившиеся в самый страшный час, предрассветный час ночи Сварога, смогут вспомнить и воплотить в мир, полученные от вас, древние знания и мудрость. Они откроют древние врата Междумирья и спасут живых существ от уничтожения. Приблизившись к распахнутому окну, слава тоскливо обвела взором обширный двор, по которому основали жители скита. Приближался прохладный август и обитатели этой тайной обители на Северном острове понемногу начинали готовиться к зиме, ремонтировать тюрема, запасаться квашенными и солеными продуктами, чинить теплую одежду. Хотя жизнь окружавших ее людей и проходила в ежедневных заботах, как и у других жителей России, все же обитатели скита большую часть дня посвящали развитию навыков и способностей, которые могли бы послужить на благо света. Три волхва. Лучезар, Ирислав, Милагор и ведун Воломир, старейшины поселения Светлых, которые обитали в этом месте с незапамятных времен, контролировали и отмечали успехи каждого жителя скита в том или ином деле и направляли человека в нужное русло для дальнейшего развития способностей и духа. Протяжно вздохнув, Слава вновь вспомнила о Владимире. Вот уже неделя, как он уехал по просьбе Лучезара на Большую Землю, чтобы вернуть обратно вторую книгу «Светлых», которая была спрятана им где-то в имении фон Ремберга. Уезжая, молодой человек обещал по приезде показать Славе эту диковинную вещь, выполненную в виде прозрачной каменной доски, и, по словам Владимира, содержание книги открывалось таинственным образом, прикосновениями и затем появлением на камне фраз в определенном порядке. Все это на ушко Владимир рассказал Славе, Когда они нежились в постели по утру накануне его отъезда. Хотя в то утро Владимир был невозможно нежным и внимательным и даже шутил, слава чувствовала себя неспокойно. Все-таки молодой человек должен был отправиться в свое прежнее имение под Петербургом, и наверняка там его могли поджидать темные, жаждущие отомстить. Именно из-за этого слава переживала всю последнюю неделю. Она ежедневно молила светлых богов о том, чтобы они защитили молодого человека и старалась думать о нем в позитивном ключе, ибо знала, что мысли воплощаются в реальность, и светлые думы о человеке или событии способны создать благодатное и защитное поле вокруг него. Не зная ничего, где он, что с ним, Слава невольно прикрыла глаза и, сосредоточившись, попыталась почувствовать его светло-синюю ауру, прикрепляя к образу молодого человека индиговые очи, которые бы отличили его от других существ, с похожим отсветом. Она напряглась, стараясь проникнуть через расстояние. Уже спустя пару минут внутреннее зрение открыло ей окрестности усадьбы, где она некогда жила с Владимиром, когда он был фон Рембергом. Она попыталась увидеть молодого человека, но ничего не получилось. Слава снова и снова напрягалась, не открывая глаз, и лишь спустя четверть часа разглядела внутренним видением размытый образ Владимира. Он стоял у большого дуба, устала, прислонившись к нему, и пытался отдышаться. Отметив, что он невредим, она тут же увидела неподалеку от него темную ауру человека, попыталась разглядеть, что произойдет дальше, и начала проводить языком по небу во рту, нащупывая наиболее уязвимые точки, зная, что через чувствительность существа и посылы энергии вперед можно проникнуть в будущее и понять, что произойдет. Ей удалось разглядеть, что темный подкрался к Владимиру, и молодой человек стремительно обернулся. Но вдруг видение прервалось, и Слава раздосадованно распахнула глаза. У нее не получилось до конца увидеть будущее, и теперь она пожалела о том, что не уделяла должного внимания занятиям этим даром. Еще ее матушка говорила, что у Славы есть дар предсказывать будущее. Но это всегда мало интересовало девушку, ведь она любила жить настоящим. Однако в эту пору, переживая и терзаясь за любимого Владимира, она не могла спокойно спать уже неделю и вновь попыталась нащупать цепочку с будущим. Но, промучившись полчаса, поняла, что более не может ничего увидеть. Удрученно Слава отошла от окна и задумалась о том, кто может помочь. Росана, правнучка Лучезара, умела читать будущее и наверняка могла подсказать Славе, как более точно и полно увидеть то, что ей нужно. Окрыленная этим умозаключением, она сорвалась с места и стремительно направилась в соседние большие хоромы, прекрасно зная, что в этот час Росана находится в своей краснооконной горнице, в которой проводила большую часть дня. Девушка быстро вышла во двор и поспешила в нужную сторону, но едва ступила в хоромы, как наткнулась на Ростислава, который встал у нее на пути. Молодой человек как-то пронзительно посмотрел на Славу, и без предисловий глухо вымолвил. «Владыка Лучезар запретил мне приближаться к тебе, Заря». Он судорожно сглотнул, сверкая на нее глазами, и добавил еле слышно. «Но я хочу, чтобы ты знала. Ты люба мне. и Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, попроси меня, я помогу. Прости, мне надо идти». Он обошел ее и последовал далее на улицу, а слава невольно обернулась ему вслед, прокручивая в мыслях его слова. Немного опешив от такого неожиданного, Признание Ростислава, она уже через миг устремилась дальше, почти позабыв о только что услышанных фразах молодого человека, потому что они совсем не затронули ее сердце. Сейчас она трепетала и переживала за другого мужчину мужчину, которого в своем сердце считала истинным и обожаемым мужем.